Глава одиннадцатая Почему партизаны? переспросил я сам себя, стараясь держать Макрист так, чтобы Макса Уут не попадали в экран. Да, потому что Север вероломно, без объявления войны, напал на наше княжество. И не удивлюсь, если их племена ступили на пограничную территорию в 4 утра. Я сокрушенно покачал головой всем своим видом, осуждая этот поступок И сейчас княжеская и дворянская дружина. Доблестно сдерживают неукротимую ярость северных захватчиков. У меня нет данных по количеству убитых и взятых в плен. Но судя по тому, что армия Севера находится на подступах к Граду, Северным Хам и Клодицу, дела идут паршиво. Я сделал вид, что смотрю вдаль и продолжил, чуть понизив голос. Удивительно, но соседские княжества почему-то не спешат помогать князю Ивану в противостоянии с Севером. То ли они считают, что до них беда не дойдет, то ли не понимают всей серьезности ситуации. Мне пришлось нахмуриться, демонстрируя серьезность ситуации. И сейчас, пока дружина из последних сил сдерживает врага, в строй вместо павших воинов встают истинные сыны нашей отчизны, в том числе и я с одноклассниками. Сделав паузу, я пристально посмотрел в Макрис. «Да-да, те самые дворянские сыночки», которые якобы уехали в соседние княжества сейчас вместе со мной на передовой, потому что в княжеской гимназии учатся не просто дворяне, родовичи и талантливые вольники. В княжеской гимназии воспитываются воины, маги и инженеры. Перекинув кинжал с макрисом в левую руку, я выхватил из инвентаря золотой меч и пафосно вскинул его над собой. Да, положение спасают добровольцы, которые стягиваются к нам в княжество чахлым ручейком. Да, наши маги и инженеры не дремлют, изобретая методы противодействия, но исход войны решат, как обычно, простые клинки. Макс с Соутом переглянулись и беззвучно мне похлопали. Вот ведь шутники нашлись, я же ради всех нас тут стараюсь. Сами понимаете, уважаемые зрители, что раскрывать свое местоположение я не могу. «Разведка северян не дремлет, но уже скоро вы станете свидетелями нашего первого боя, и, надеюсь, обойдется без серьезных ран». Оут молча усмехнулся, а Макс показал большой палец, оценив нагнетаемый мной трагизм. Жижик же, согласно кивал, зажав в руке ножны от кинжала. Здоровье вам, уважаемые зрители, ну а мы...» Я сделал Жижику знак, чтобы он кинул мне ножны. «Мы отправляемся на войну». К счастью, сержант понял меня и бросил мне ножны. Для того, чтобы их поймать, мне пришлось выпустить золотой меч, и он плашмя упал мне на ногу. Я же, сохраняя на лице одухотворенно возвышенное выражение, с первого раза попал кинжалом в ножны и только потом позволил себе зашипеть от боли. «Гладко стелешь», — с едва заметной завистью произнес Макс. «Мне аж самому захотелось все бросить и в добровольца записаться». Увы, я повесил кинжал с Макрисом себе на пояс и нагнулся за золотым мечом. Гильдейские оккупировали все СМИ, поэтому… СМИ, переспросил Макс. Средства массовой информации, пояснил я. Сарафанное радио, то есть сплетни, которые разносят торговые караваны и торговые представительства среди своих покупателей. Листовки, газеты, встречи с рабочим классом и прочие инструменты влияния. «Выходит, нам повезло», – протянул Оуд. «В чем?» – не понял его Макс, да и я, признаться, тоже. «В том?» – воин кивнул на притороченный к поясу кинжал, что гильдейские или не успели, или не смогли прибрать к рукам золотой меч. «Это да», – поежился я, – «тогда было бы совсем печально. Гильдейские могли бы выставить наше княжество захватчиком и агрессором, и против нас выступили бы все наши соседи». Да, не, покачал плечами Оут, не может такого быть. Ну, не может, так не может. Спорить с капитаном сейчас я не собирался. Ладно, господа офицеры, пора. Пора! эхом откликнулся Макс, выходя из шатра. Снаружи царил отдельно взятый филиал хаоса: кто-то из воинов чистил мечи, кто-то выдвигался небольшими группами в лес, кто-то сидел на составленных в ряд рюкзаках. Свой класс я заметил рядом с Ольгой Ивановной, которая, видимо, закончила ритуал и сейчас что-то объясняла моим одноклассникам. Михаил Оуд понял, что мне не терпится присоединиться к классу. Хочешь, не хочешь, но пацанам придется столкнуться с Северянами. Сам того не зная, капитан затронул самый волнительный для меня момент. Умом я понимал, что рано или поздно мы столкнемся с Северянами, и моим одноклассникам придется сражаться с оружием в руках. Но сердце кровью обливалось от осознания того, что 12-15-летним пацанам придется воевать. И чем дольше я тяну, тем больнее нам придется. Может, позже, — вздохнул я, — они ж еще мелкие совсем. Мелкие, — удивился Макс. Он форточник, — тут же объяснил Оут. У них замедленное развитие. Это называется цивилизованное общество, Оут, — поправил я капитана. У нас в армию идут минимум в 18 лет, а то и в 20 после университета. Чудно, удивился Макс. Но ты наш-то мир не мерь по меркам своего. Твои друзья, конечно, еще мелковаты, но там большинство дворян. А дворяне с детства воспитываются воинами». «Не заморачивайся, Михаил», — подтвердил Оуд. «Твой директор знает, что делает. Если отправил класс вместе с выпускниками, значит им нужен этот опыт». Этот момент меня и пугал больше всего. Если приходится срочно учить детей воевать, значит, одними северянами дело не ограничится. Думать дальше было слишком тоскливо, поэтому я молча кивнул и направился к одноклассникам. В любом случае, я всеми силами постараюсь смягчить эту адаптацию. А вот и Михаил. Ольга Ивановна с подозрением впилась в меня взглядом. Или мне обращаться к вам, штабс-капитан Иванов? «Как вам будет удобно, Ольга Ивановна?» – вежливо ответил я. «Простите, что опоздал на вашу лекцию». «Ничего страшного», – тут же смягчилась могиня, поняв, что я ни в коей мере не зазнался. «Я рассказывала вашим одноклассникам про ритуал, который проводил шаман-северян, и про то, какие изменения понадобилось внести, чтобы нейтрализовать его негативный эффект. Я посмотрел на еле видимые конструкты, висящие над поляной, и вздохнул. Как бы я усердно не учился на уроках Ольги Ивановны, все эти конструкты не вызывали в душе отклика. «Что видите, Михаил?» С интересом поинтересовалась Магиня, и весь класс с любопытством уставился на меня. «Вижу несколько символов ОМ, еще раз вздохнул я. Думаю, вы использовали их для стабилизации, остальные конструкции не знаю». «Хорошо, что сказали правду», величественно кивнула Ольга, а я краем глаза заметил, с каким обожанием на нее пялится Толстой. Маг должен работать с тем, что есть, а не с тем, что он себе вообразил. Магиня сделала пас рукой, и все магические конструкты подсветились. Петр, Василий, Антуан, что вы видите? Интересно, Ольга специально проигнорировала Дмитро или нет? «Вижу конструкт с природной основой», — наморщил лоб Волконский. «И какой-то воздушный блок?» «Вы, Петр, Огневик», — Ольга недовольно поджала губы. «И если я правильно понимаю, семья хочет, чтобы вы стали боевым магом?» «Все верно», — кивнул Петр, немного покраснев, от отчего его прыщи налились краской. «Что ж», — Ольга задумчиво посмотрела на Волконского. «Тогда весьма недурно. Василий, вы что скажете?» «Природный конструкт», — повторил Пожарский. «Если не ошибаюсь, направленный на поиск звериных троп». Тройной блок воздушных плетений, запахи, какое-то действие с ветром и что-то невесомое. Не могу понять, что. Все? Еще вижу земляной конструкт, в который влили энергию жизни, думаю для того, чтобы стимулировать рост травы. Неплохо, Василий. Ну и между земляным и природным конструктами просматривается водное плетение, для которого и понадобилась стабилизация. Пожарский посмотрел на меня. Вот и все, что я увидел, Ольга Ивановна. Учитывая вашу целительскую стезю, Ольга Ивановна благосклонно посмотрела на Пожарского. Очень хорошо. Антуан? Да, собственно, Петр с Василием уже все сказали. Развел руками Гидерика. Могу добавить, что изначально шаман-северян карту создавал. Спрашивал воду. Антуан кивнул на центр ритуальной площадки. Он не зря выбрал это место, под нами течет подземный ручеек. «Так», — довольно улыбнулась Ольга, а Толстой, наоборот, ревниво сузил глаза. «Продолжайте, Антуан». «Вы закончили его плетение», — пожал плечами Гидерика. «Плюс добавили комплексный конструкт, известный как покров ночи. В течение суток лес вернет себе девственную чистоту, и ни один разведчик не поймет, что здесь когда-либо ступала нога человека». «Замечательный анализ», — Магиня уважительно кивнула. но вы, ребята, упустили одну маленькую деталь». «Помехи!» — выкрикнул Толстой и тут же покраснел. «Хм...» Ольга внимательно посмотрела на засмущавшегося Ивана. «Вы правы, Иван. Под прикрытием стабилизатора я спрятала конструкт, искажающий любые магические построения, будь то стихийная магия или шаманское камлание». «А зачем?» — простодушно поинтересовался Мирон. «Узнаете чуть позже», — улыбнулась Ольга. «А вас, Иван, я попрошу подойти ко мне вечером. Обсудим ваши познания в теории магических помех. Это уровень семиранговых магов, как минимум». «Ну, как бы без базара», — проворчал Иван, «чьи уши залели, словно угли. В смысле, подойду». Я же едва заметно поморщился. Ситуация была двоякая. В моем понимании отношения между учителем и ученицей были табу. В то время как ученик с учительницей — это вроде как другое. В общем, на этом вопросе мой мозг зависал. С одной стороны, я чувствовал, что это неправильно, с другой, даже немного завидовал Ивану. Помню, в школе к нам пришла на практику молодая учительница литературы и русского, и пол полпараллели внезапно воспылали любовью к русской классике. Ну, а о том, какие мечты лелеяли мои одноклассники на выпускной, я и вспоминать не хочу. К слову, не обломилось тогда никому, а у меня в груди родилась к учительнице какое-то уважение, что ли. В общем, хоть убей, я не знал, что сейчас сделать. От моральной дилеммы меня спас подошедший Жижик. «Михаил, капитан Оут велел передать, что от вашего класса нужна пятерка, на вылазку». Жижик не стал говорить про боевое крещение и про воинскую инициацию, но я и так его прекрасно понял. «Толстой». Иван идет без вариантов, у него на счету стычки с северянами, но ну и про дуэль, на которой он заколол кого-то из родовичей, забывать не стоит. К тому же он не простит, если я уйду без него, ведь я дал слово взять его с собой. Мирон. Моя пятерка – это моя пятерка, кто бы что ни говорил, но они близкие, моя команда. Кузнец-здоровяк напряжен, но страха нет. Все-таки, когда тебя воспитывает отвоевавший свое дружинник, оно чувствуется. Слава. В глазах Славика плескался страх в с отчаянной решимостью. Здесь тоже без вариантов, если не помочь ему победить страх сейчас, то он так и забьется в свою скорлупу. Последним я хотел назвать Фила, но в глазах моего финансиста стоял такой страх, а на эмоциональном плане он фонтанировал таким неприятием, что я решил его не трогать. Зачем ломать человека, если он еще не готов? Вместо этого я пробежался взглядом, по остальным одноклассникам. По идее логично выбрать Прокудина-Горского, но Игорь хоть и смотрел с вызовом, так и фонтанировал страхом и неготовностью. Итак, почти все. Кто-то отводил взгляд, кто-то хмурился, мысленно ругая себя последними словами, кто-то корчил из себя крутого витязя, а сам боялся еще похлеще Фила. И только два человека вызывали интерес. Лесник и пограничник в каком-то там поколении, Александр Горчаков и, неожиданно, Антуан Гидерика. Жаль, что Жижику нужна только пятерка, хотя почему бы и нет. Александр и Антуан. Гидерика, поникший было после озвучивания кандидатуры Горчакова, тут же воспрял духом и с благодарностью мне кивнул. Жижик вопросительно на меня посмотрел, к счастью, не став уточнять насчет количества, на что я молча кивнул. «Хорошо, на лице воина не дрогнул ни мускул. Озвученные кадеты, отдавайте свои сумки товарищам и за мной». «Вы слышали приказ?» Я пробежался взглядом по своим одноклассникам. Парни быстро спихнули свои сумки соседям и чуть ли не бегом поспешили за Жижиком. Я же немного задержался и, не обращая внимания на взволнованный взгляд Ольги, обратился к своим одноклассникам. «Идет война, парни». «Здесь или ты, или тебя. Мы с вами одаренные, а значит, прямая угроза северу. Уже не дети и подростки, а достойная для охоты цель». В этот раз, в отличие от речи в шатре, я говорил максимально искренне. «Каждый из нас пойдет на вылазку, каждый. Но считаю своим долгом сказать, я пойду туда с каждым из вас, и мы все обязательно вернемся». Хорошо, что здесь не было Айны и Алексии, Громова точно бы вставила какую-нибудь шпильку. Кстати, надо будет пообщаться с девочками и узнать, какого ксура они здесь делают, но это позже. Ждите нас. Посчитав, что сказал достаточно, я успокоительно кивнул Ольге и поспешил вслед за своими товарищами. На вылазку. «Их всего пятеро», – шепотом инструктировал ребят хмурый. «Мы сидим с подветренной стороны, поэтому они нас не должны заметить или учуять». Я был рад видеть Хмурого, поскольку помнил его еще умирающим на том самом холме, где алые устроили на нас засаду. Сейчас же воин выглядел на все сто, а главное, от него шла спокойная, уверенная сила. Оуд был прав, только побывав на краю смерти, человек получает мощную мотивацию что-то менять в своей жизни. Мне было очень интересно, по какому пути развития пошел Хмурый, но я решил отложить разговор на потом. В любом случае, я был рад, что Жижик отправил с нами именно Хмурого. Жижик с нами не пошел, да я особо на это и не рассчитывал. У него и без нас дел выше крыши, к тому же с нами увязался Алабай. Перевертыш перекинулся в огромного пса и лениво лежал за бревном, высунув язык. Когда мы бились с песей головами во строге, Я как-то не обратил внимания, насколько он большой. Сейчас, каждый раз, глядя на Алабая, я мысленно качал головой. Пес был мне по плечо, и я спокойно мог ехать на нем, как на коне. И того получалось шестеро гимназистов, перевёртыш опытный воин, слишком много для пятерки разведчиков, но и цель была немного другая. Не захватить языка или максимально быстро и эффективно зачистить территорию от вражеской разведки, а... Натаскать молодняк, наверное, поэтому хмурый особо и не переживал. Раздал нам арбалеты, указал места для засады, а лично провел каждого к своему месту и помог занять позицию. Меня с толстым Горчаковым он посадил подальше, как максимально опытных, а лабая оставил в резерве, а остальных расположил рядом с собой. но я все равно слышал его шепот. Целимся в грудь и стреляем только в свой номер, «А то помню я один случай, когда первого Несуна в ежика превратили, а остальные так дрестанули, что мы за ними еще полдня гонялись». «Несуна?» — переспросил Славик. «Несун, контрабас, контрабандист», — пояснил Хмурый. «Помню...» «Так все тихо!» Как Хмурый понял, что северяне уже близко, я так и не сообразил. «Лежим тихо!» — шепот Хмурого был уже практически не слышим. Если промахнулись, с места не вскакиваем и в рукопашку не бежим. Если хоть одна травинка шелохнется, из нарядов вылезать у меня не будете ясно, Пробрало даже меня чего уж говорить о славике и гидерика. Я покрепче стиснул ложе арбалета и, не удержавшись погладил рукой кобуру лазерного пистолета. Пять разведчиков плевое дело, но с подстраховкой было как-то спокойнее, что ли. Да и чуйка воина, несмотря на плевое дело, Подсказывало мне, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Р -р -р. Да еще и Алабай, до этого лениво развалившийся на земле, подобрался и негромко зарычал. «Разведчики опаснее, чем мы думали? С ними шаман или, может, маг с артефактом?» Я усилием воли откинул тревожные мысли и прильнул к арбалету. У дерева, которое Хмурый указал нам в качестве ориентира, Едва заметно шевельнулась веточка, и я перестал дышать. Все посторонние мысли, звуки и запахи отрезало в преддверии боя словно ножом, и я, замерев, обратился вслух. А вместе со мной замер и весь лес.